и папоката и крыши спустились к примыкающему одноэтажному зданию обувного магазина. Здесь была пожарная лестница, чтобы спуститься по ней, потребовалось полминуты. Мы оказались в узком переулке между двух домов, выскочили на проспект и, взявшись за руки, зашагали в сторону парка, где устроились на скамье и, наконец-то, смогли отдышаться. Отсюда мы могли наблюдать, как к зданию клуба съезжаются машины, дом оцепили, милиция демонстрировала повышенную готовность к действиям. Но что там конкретно происходило, разглядеть не удалось. «Сматываемся», — мудро рассудил Мишка. «Как бы собак не привезли». При мысли о собаках я почувствовала, Приступ головокружения и с такой скоростью устремилась по проспекту, что Мишка едва поспевал за мной. Много сил у него уходило на размышления, по крайней мере, он пытался убедить меня, что мыслит очень активно, когда трусил рядом. «Я оказался прав», — удовлетворенно заявил он. «Все упирается в этот чертов кабак. А убить нас хотели неспроста. Мы подобрались к убийце слишком близко». Это он к нам подобрался, не выдержала я. Господи, да нас чуть не поймали рядом с трупом. Кстати, трупов уже два, а мы до сих пор понятия не имеем, кому все это надо. Между прочим, у нас есть серьезный подозреваемый, этот, как его, Славка Лось. И вместо того, чтобы совать голову в петлю в этом дурацком притоне, стоило попытаться его найти. «Попытаемся». Согласно кивнул Мишка и вдруг спросил, «Куда ты так летишь? Ты же что-то говорил о собаках. Тогда разумнее прокатиться на троллейбусе. Вот он, кстати, и в самом деле. Из-за угла появился троллейбус. И мы, немного поднажав, успели на остановку. Троллейбус был наполовину пуст. Я устроилась возле окна и только тогда почувствовала, что смертельно устала. Казалось, Мне уже ни за что не подняться со своего места и шага не сделать. Но как только Мишка дернул меня за рукав, я быстро устремилась к выходу, а оставшиеся пятьсот метров до дома преодолела вообще в считанные секунды. Я открыла глаза. Сквозь жалюзи пробивались солнечные лучи, голова болела, кости все вместе и каждая в отдельности ныли, а жизнь в перспективе была начисто лишена оптимизма. «Это ужасно», — сказала я, покачав головой, имея в виду и скверное самочувствие, и перспективу, и только тут заметила Мишку. Он сидел в кресле справа от меня и спал. Приоткрыв рот и запрокинув голову, на серверовочном столике по соседству стояла какая-то еда, прикрытая салфеткой, чайники, чашки... а также лимон на блюдечке, порезанный кружочками. Я громко кашлянула, а Мишка, открыв глаза, сладко потянулся, зевнул и заявил. «Сон мне приснился, класс, хочешь расскажу?» «Зачем мне твой сон?» — нахмурилась я, подозревая, что снялось ему что-то неприличное, судя по длинной улыбке, незамедлительно появившейся на его губах. «Что значит «зачем?» — обиделся он. «Люди должны делиться. С нами?» «И с нами тоже». Ладно, не хочешь, как хочешь. Могу предложить кофе в постель или чай с лимоном. Я тут кое-что пожрать приготовил, хотя, если по справедливости, заниматься этим должна ты. Он привинул столик, снял салфетку и очам моим предстал салат из крабов, яичница, успевшая остыть, колбаса кружочками и два пирожных на блюдечке. И это ты называешь приготовил, возмутилась я. «Не придирайся. В конце концов, не жратва важна внимание. Запиши это где-нибудь, чтобы я не забыла». «Можешь съесть мое пирожное», — милостливо предложил Мишка, а я скривилась, не люблю я эклеры. «Извини. Знакомы мы недавно, я еще не успел изучить твои вкусы». «А чего это ты такой добрый?» — догадалась спросить я, запихивая в рот бутерброд с колбасой и чуть не подавилась, услышав ответ. «Новости скверные. Я пытаюсь компенсировать их отличным сервисом». «Какие новости?» – пробормотала я. «Давай я к тебе на постель присяду», – предложил Мишка. «На всякий случай, вдруг ты упадешь в обморок, потребуется поддержка».